Глава тридцать седьмая «Привет, цветочек!» Еще издалека Киллиан заметил гуляющую между спящих домов Астру и подбежал к ней. «Почему не спишь в такую рань?» «Доброе утро!» Вежливо ответила она. «Решилась пройти как-то не спится. Тебе тоже?» «Да, есть такое», – пожал плечами Киллиан. «Тяжеловато уснуть в чужом месте, в чужой постели вдали от дома, да еще когда постоянно что-то угрожает жизни». «Не сны, а сплошные кошмары». Астра мучительно вздохнула, отворачивая лицо, пряча свои настоящие эмоции, наворачивающиеся слезы. «Это точно». А ты почему здесь мерзнешь? Разве не лучше было бы прогуляться под теплым солнцем? Заметив, что Астра слишком легко одета для снежно-дождливой погоды, Киллиан снял бушлат и надел на нее. Спасибо. Щеки астра вспыхнули то ли от смущения, то ли от порыва холодного ветра. Не знаю, ноги сами сюда привели. Он же тебе нравится, да? Это видно. Килиан с хитрой улыбкой поиграл бровями. Девушка посмотрела на него округлившимися глазами. «Кто?» «Молодой генерал, конечно же». «Глупости!» Негромко захохотала она. «Да ему вовсе не до меня». «Отнюдь не глупости!» Подмигнул Киллиан, и Астра пихнула его локтем, отчего он рассмеялся. «Расскажи лучше про свой дом. Что это была за земля?» Попросила Астра, менять тему. «Какие там цвели цветы?» — Киллиан хмыкнул. «Самый обычный континент. Побольше этого. С полями, с деревьями. Цветов не выращивали, росли только какие-то сорняки. На Гонфера никто не уделял внимания красоте и природе. Было много других занятий, поинтереснее». «Это каких же?» «Например, кулачные бои». Выходили один на один и дрались до последнего, пока кто-то не завопит от боли или пока не хрустнет первая кость. А бывало, целая толпа разделялась на две группы, и люди нападали друг на друга. Астра сморщилась. «Какой ужас! Не люблю насилия и когда ссорятся. И это развлечение? Ты тоже в этом участвовал?» «Конечно!» «Становится еще веселее, если вооружиться палкой или кирпичом. Я, кстати, был одним из лучших. Многие боялись вставать со мной в пару и вызывать на бой». Астра отрешенно спрятала покрасневший нос в шарф. А Киллиан все продолжал. Но моей самой любимой забавой была стрельба. Я довольно меткий стрелок. Вижу цель, и пуля быстрее скорости звука достигает ее». Он из пальцев изобразил револьвер и прищурил один глаз. Стреляли либо по банкам, либо по мелкой дичи. Эх, шикарные были времена. Жаль, что случилось это наводнение. Но Ганфера слишком большой, я уверен, он устоял, ну или хотя бы его часть. — У тебя кто-то остался там из близких? — сочувственно спросила Астра. — Так у меня практически никого и не было. Они, знаешь ли, сильно пострадали из-за дружка молодого генерала. «Эйдена?» Сначала удивилась девушка, а потом вспомнила историю про сожжённые корабли. «Прости меня за мои слова, но им правда не стоило угрожать Вандресу. Ни его тогдашний король, ни генерал никого не трогали». «Знаю, может быть», — развел руками Килиан. Они оба затихли, каждый задумался о своем, и только изредка поглядывали друг на друга. Так молча дошли до городской круглой площади, и Астра остановилась прямо в самом центре, ловя на пальцы мелкие снежинки. И не поднимая на килья на глаз, вдруг из них польются горькие слезы, проговорила. «И все же, я надеюсь, ты однажды вернешься домой». «Во всяком случае, тебе есть куда возвращаться». Сонные люди потихоньку выкатывались из своих домов и, зевая, бежали по делам. Тишину заменили множество переговаривающихся голосов, скрипы свежего снега под подошвами, хлопки дверями и звон стали. «Я тоже надеюсь». Килиан выдохнул облачко пара. «Эта земля точно не для меня». За неловкими разговорами о погоде, разнообразном ландшафте Вандреса и о планете, появившейся из далекого загадочного космоса, они незаметно вернулись к генеральскому дому. «О, Феникс и его команда!» — фыркнул Киллиан, едва увидев Эйдена издали. «Они собираются на поиски горячего льда!» — восхищенно воскликнула Астра и побежала к собравшимся возле дома Норда. Киллиан немного помедлил, поразмыслив о планирующемся путешествии, и тоже поспешил к ним. «Пойду с вами». Норд вышел из дома, где только что сменил бушлат на более тёплый, смехом на вороте и капюшоне, и услышал истеричные слова Киллиана. «Не могу больше сидеть в четырех стенах!» «Вам точно не нужна помощь?» спросил Маркус, повышая голос, чтобы перебить Киллиана. «Мы справимся, ничего сложного, нечего напрягаться». — заверил Эйден. — Вернемся с наступлением сумерек или даже раньше. — Возьмите с собой Килиана. Астра, нахохлившись как птичка, обратилась к Норду. — Думаю, он действительно хочет быть полезен. Парень вздохнул, адресовал Эйдену усталый взгляд. Тот ответил ему тем же. — Хорошо. Улыбнулся девушке Норд, поправляя ей шарф на шее. И, подняв глаза на Килиана, сказал ему. — Собирайся. Киллиан просиял, побежал в дом надевать теплые вещи, а когда вернулся с криво натянутой шапкой и бушлатом нараспашку, встретился с хмурым взором Эйдена. «Будешь ныть, что холодно. Устал или хочешь к мамочке? Я тебе всеку!» Феникс деловито сложил руки на груди. «Не буду!» Киллиан сплюнул на выложенную камнем дорожку. Мужчины проследили за полетом смачного плевка, который приземлился в миллиметрах от сапога Норда. — Слизывай! — Эйден! — устало дёрнул его Норд. — Он серьезно заставит его? — Ты позволяешь себе слишком многое, тебе так не кажется? На его лице забегали желваки, а за спиной кто-то вскрикнул из-за резко вспыхнувших факелов на стенах некоторых домов. — Так, все хватит! Норт развернул друга. «Нам надо идти, забыли?» Тишина. Она оголовенствует здесь, среди гор, укутанных слоями снега. Легкий морозец щипал щеки и нос, делая их красными. Переставлять ноги, вытаскивая их из снежной хватки, было нелегко. Но Норт и Киллиан ни на шаг не отставали от Феникса, который следовал написанному в книге и опирался на свои ощущения. «Здесь не было ни одной тропки, только океан снега и льда». Но Эйден шел уверенно, как будто каждый день ходил этими заснеженными дорогами и прекрасно в них ориентировался. Килиан от скуки рассматривал ножны Норда, отливающие от снега серебром. Его взгляд также приковала ажурная, сделанная умелыми руками рукоять меча. Он невольно представил, как она лежит в ладони, насколько тяжелый сам меч, Задумался, какое оружие все же лучше, опаснее, меч или револьвер. «А у меня будет меч?» Вдруг спросил он, разбивая в дребезги идеальную тишину. «Зачем он тебе?» — обернулся на него Норд. «Ты не умеешь обращаться с этим оружием». Внутри Килли она все закипело. Ему не понравился резкий и командирский тон генерала. В голове тотчас засела идея обязательно доказать обратное, чтобы он подавился своей самоуверенностью и неправотой. «Я невероятно быстро учусь. Как вернемся, давай сразимся!» Пряча раздражение в голосе, предложил Килиан. «Лишь бы ты согласился, и тогда пожалеешь». «Запасайся сухими портками», — хмыкнул Норт. Плечи впереди идущего Эйдена задергались. Он бесшумно смеялся. Пока Килиан рассыпался от гнева, впереди показались золотистые холмы и просторы сана. И парень заинтересованно вытянул на них шею. «Пещера должна быть где-то здесь», задумчиво протянул Эйден, скользя пальцами по обволакивающему скалы тонкому слою льда и оставляя за собой пять тающих дорожек. «Вот она!» «Не отставай!» Заметил Норт, как Киллиан неподвижно рассматривает солнечный сан. Они завернули за кучу обвалившихся валунов, где минутой ранее скрылся Эйден, и перед ними в скале раскрылась широкая щель, покрытый хрустальным инием, вход в искомую пещеру. Оттуда веяло особенным холодом, каким-то зловещим и угрожающим, а непроглядная чернота и вовсе отговаривала заходить внутрь. О, нам туда! Бесстрастно спросил Килиан и сделал шаг навстречу неизвестности. Но тут же был остановлен, а скорее пойман за Шиворот. Ты не идешь, твердо отрезал Эйден, вызывая в парни волну возмущения. Почему? Потому что от тебя одни проблемы. Потому что я так сказал. Сиди здесь и жди нас, у тебя другая задача. «Если что-то случится, и мы не вернемся, зови на помощь!» Киллиан всем своим видом выразил недовольство, но все же плюхнулся на ближайший камень, скрестив руки. «Как вообще так получилось, что лед оказался горячим?» — спросил Норд, на всякий случай доставая из ножен меч, когда они с Эйденом шли по узкому коридору пещеры. Феникс освещал путь шариком света, поселившимся на ладони. В его лучах красиво блестел иний на каменных стенах, и в темноте этот блеск был похож на мерцание звезд. Нос улавливал странный, необъяснимый запах, доносящийся из глубины пещеры. Разве в них так пахнет? Когда озвергался вулкан, его лава бушевала и разливалась на много километров. Сюда она, видимо, тоже затекла, да застыла во льдах. Сочетание несочетаемого. — усмехнулся парень, слушая, как их слова отзываются эхом. — Это необычная пещера, и мы скоро это почувствуем. Невесело кивнул Эйден. — Что почувств... — хотел уточнить Норт, но глаза заслепил еще какой-то источник света. Впереди показалась россыпь огней, окрасив заревом весь грот. Повсюду мастились кристаллы неоново-оранжевого цвета. Ими был облеплен даже сводчатый потолок. И вместо слов вырвался выдох восхищения. «Это он! Горячий лед. «Вероятно!» — произнес Эйдан, и, выбирая, какой кусочек взять, прошелся среди огненных острых ледышек, рассыпанных как драгоценности. Внутри кристаллов будто растекалась вязкая жидкость, Она медленно закручивалась в водовороты или разбрызгивала капли на прозрачные стенки льда. «Неужели лава?» Норд дотянулся до одного такого и тут же одернул руку, маша ею, чтобы остудить обожжённые пальцы. «Осторожно, лучше не касайся их!» — проговорил Эйдан, обернувшись. «Я сам. В книге сказано, сколько надо?» «Нет, но надеюсь, этого хватит». Эйден отломил ледышку размером с его ладонь и упрятал ее за пазуху. «Давай поскорее уйдем отсюда, мне тут не нравится». «Эйден!» Феникс остановился и окаменел. По коже пробежал табун мурашек, волосы встали дыбом, глаза намокли подкатывающимися слезами. «Что с тобой?» Заволновался Норт, увидев его состояние. Прикоснулся к руке, и тот сильно вздрогнул, почти подскочил. «Ты это слышал?» Эйден обратил на него обезумевший взгляд. «Слышал что?» Нахмурился Норт. Эйдена начало трясти. Он истерично озирался по сторонам, часто и тяжело вдыхал холодный воздух. «А объясни, что происходит? Ты начинаешь пугать меня!» Но Эйден словно впал в безумие, не слышал и не видел его. Крутился в поисках чего-то, как снежный вихрь, замкнутое пространство нагрелось от его беспокойства. Тогда Норд поймал и легонько сжал его лицо, заставив взглянуть на себя. Они пару минут смотрели друг на друга, а потом глаза Феникса, отражающие неоново-оранжевые кристаллы, метнулись за спину Норда и налились небывалым ужасом. Папа. -па. Едва выговорил он два слога трясущимися губами. Норт обернулся и в горле застрял колючий ком. Краска покинула его лицо, ноги ослабли и с трудом сохраняли вертикальное положение. «Отец?» «Здравствуй, Норт», — ответил появившийся человек. Они оба видели один и тот же мираж в разном обличии своих отцов. А Одурманенный, летящим в воздухе ядовитыми парами, мозг отказывался понимать, что это всего лишь иллюзия и что как можно быстрее нужно уносить отсюда ноги. Эйден выбрался из схватки остолбеневшего норда, подбежал к отцу, который уже раскрыл руки для того, чтобы принять сына в объятия. Эйден врезался в него, цепляясь, крепко обнимая за шею и плечи. Колени подогнулись, и они оба упали на них, не отрываясь друг от друга. «Прости меня! Прости меня!» До хрипоты орал он отцу на ухо. Слезы мощными водопадами скатывались по щекам. Схлипы мешали дышать. Разбитое сердце пропускало глухие удары. Тело стало тяжелым от наполнившейся боли. Голова шла кругом от ощущения рядом давно ушедшего близкого человека. «Мне так тебя не хватает! Я так скучаю!» Отец гладил сына по золотым волосам, пока тот изливал горе на его плече. «Мне не за что тебя прощать. Я тебя ни в чем не виню, моя утренняя звездочка. Я каждый день вспоминаю, как... как я... «Нет, нет, нет. Послушай меня». Бывший король заглянул нынешнему в мокрые, покрасневшие глаза. «Пообещай мне, что никогда больше не будешь вспоминать тот день. Пообещай, что выберешь для воспоминаний другой, который принес только радость. Обещаю!» Рассматривая отца, прошептал ему Эйден. «Ты своим сердцем чувствуешь, где и с кем тебе нужно быть. Мой маленький мальчик. Я безмерно горжусь тобой. Ты делал все правильно. Пожалуйста, отпусти прошлое. Смотри в будущее, живи настоящим. Сияй, сынок, гори ясно. Норд настороженно подошел к отцу. Ты же мертв. А я вернулся из мертвых, чтобы посмотреть на ту мерзость, что ты устроил. О чем ты? О мире и спокойствии. «Вандрес жил войной». «Неправда. Он от нее медленно умирал». Норд сжал рукоять меча до побелевших костяшек. «А ты пытался вырастить из меня идеального бесчувственного убийцу». «У тебя все равно на руках есть кровь людей огня. Ты успел повоевать». «Я никогда не жаждал убивать, и тем более не получал от этого удовольствия, как ты». Обе стороны убивали потому, что защищались и защищали, а не потому, что нам безумно хотелось проливать чужую кровь. Гнев взял верх над холодным разумом, рука поднялась и лезвие меча, пройдя горизонтально, вспорола отцу грудь. Мираж тотчас со звонким дребезгом распался на маленькие бисерные осколки, будто разбитая ваза из тончайшего стекла. Сознание прояснилось... С глаз спала пелена, дурманищий туман в черепе рассеялся. Норд встряхнул головой, после чего покрутил ею в поисках Эйдена. Тот сидел на коленях почти рядом с ним, погрузив лицо в ладони. Его всего била мелкая дрожь. Норду передалась его душевная боль, которую он ежедневно вынашивает в груди. И глаза тоже намокли, нос неприятно защипало. Что говорят в такой ситуации? Что все будет хорошо, а что хорошего… Нет, хотя кажется, я знаю… Норд также опустился на колени и прижал его к себе, обнимая, успокаивающе хлопая по спине. «Я рядом. С тобой». Эйден впился пальцами ему в бушлат, местами прожигая его насквозь, и закричал, надрывая связки. А слёзы всё лились, и казалось, им нет конца. И от этого вокруг них плотным, непрерывающимся кольцом вспыхнул огонь. Дышать становилось все труднее, кожа покрылась красными пятнами от жара, но Норт ни на секунду не оттолкнул Феникса. Когда же силы покинули Эйдена, он обмяк, все повторяя одни и те же слова. — Я обещаю тебе. «Обещаю. Обещаю. Нам надо уходить, Эйден», — как можно мягче проговорил Норд, помогая ему встать с онемевших коленей. Эта пещера творила с разумом жуткие вещи, и чем дольше они находились в ней, чем больше вдыхали зловредный воздух, тем становилось хуже. «Да, да», — охрипшим голосом согласился Эйден. Он рукавом мантии вытер мокрое лицо и вернул себе привычный вид. «Я в норме». Они молча направились обратно. Эйден с повисшими головой и руками вдоль тела практически не замечал препятствий подослабевшими ногами и постоянно запинался, отчего Норт поддерживал его весь путь. Шаг за шагом и уже показался выход, как перед глазами опять предательски поплыло. Норт чувствуя это, ускорился, покосившись на друга. Тот внешне никак не переменился. Неужели на него больше не действуют чары? Прядь, отливающая золотом, выбилась из идеально уложенной прически и свисала на лоб. Как же она начала раздражать? Голова налилась свинцовой тяжестью, мысли ворочались лениво, будто погрязли в вязком болоте. — Демон! — взвизгнула все же одна из них. «Как же я тебя ненавижу!» — дрогнул голос, меняя тональность и становясь угрожающим и грубым. «Что?» — Эйден поднял на него непонимающий взгляд. Феникс едва успел среагировать на вспорхнувший меч. Лезвие опасно приблизилось к лицу Эйдена и скользнуло ему по щеке. Не обращая внимания на жгучие, щипающие ощущения и выступившую кровь, он выставил обе охваченные пламенем руки навстречу оружию. «Норд, какого ты творишь?» Удерживая огнем давящую на него сталь, рявкнул Эйден после второго обрушенного удара. Но парень лишь злобно смотрел на него из-под лобья и все сильнее давил на меч, желая прорваться сквозь огненную преграду. В свете огня Эйдену стало видно, что чистую голубизну глаз сменила мутная сиреневая пелена. Будучи обычным человеком, Норд сильнее подвергся воздействию пещеры, и теперь оно играло с его сознанием злые шутки. Эйден, чуть усилив мощь огня, оттолкнул от себя Норда. «Если сейчас обожгу его, не смогу излечить». Норд рассматривал его как хищник свою жертву. Выжидал, когда противник даст слабину, и планировал серию ударов, покрепче сжав в руке меч, не боящийся ничего, тем более жара. Зная безупречные боевые способности Норда, Эйден тоже держал его на мушке, выставив вперед полыхающую руку. «Пожалуйста, приди в себя!» Умоляюще протянул он, качая головой и прекрасно понимая, что Норд будет неукротим, «Даже не устанет сражаться и в итоге порубит его на куски». Парень на его слова хищно улыбнулся. Хитро ты, однако, провернул фокус сердцем, запрятав свою силу в моего внука». Вдруг выдал Норд. «Родерик?» Встрепенулся Эйден. «Может быть, он тоже сходит с ума и слышит то, чего не было?» Подумать об этом было некогда. Норд с нечеловеческим рыком снова напал. И дабы не ранить его, Эйден не стал прибегать к магии, ловко отскочил в сторону, нагнувшись под летящим лезвием. Меч вошел в горную породу пещеры. Разозлившись еще сильнее, Норт махом вытащил оружие из каменной стены, на которую поползли страшные трещины. Пещера грозно затрещала и опасно захрустела. Воспользовавшись тем, что Норд прислушался к этим звукам, Эйден хорошенько ударил его, съездив по челюсти. Он упал под звенящий звук выброшенного из ладони меча и больше не пытался подняться. Глаза были плотно закрыты, грудная клетка тяжело вздымалась, разбитая губа блестела. «Я знаю, ты простишь меня за это», — выдохнул Эйден, вытирая пот со лба и кровь со щеки. Потолок задрожал сильнее, а выход, который был так близко, в одночасье засыпало валунами.